Глава 7 «Эдди, это Пит. У тебя найдется для меня минутка. Заходи, Пит. Я вообще-то ждал тебя». Дверь скользнула вбок, и Пит вступил в кабинет Буша. В этот день светогравюра на стене была небесно-голубого оттенка в тонкостьюма Эдди. Но Пит даже не заметил этого. Он угрюмо сел на один из многочисленных, беспорядочно расставленных стульев. «Послушайте, Босс, что происходит? Что было не так? На совещании? Да, на совещании. В чем дело? По-моему, ты не в себе». Пит шумом выдохнул воздух из груди, пытаясь успокоиться. «Возможно, немного, а больше удивлен. Я стараюсь относиться ко всему этому спокойно и держать себя в руках, но у меня такое чувство, что вашей колоде не хватает карт». «Но совещание прошло совсем неплохо, но и нехорошо. Да дело не только в совещании. Последние две недели все идет как-то наперекосяк. Почему-то вы вдруг поостыли, как будто вам все равно. Вот я и решил спросить напрямик, почему». Буш ответил не сразу. Сначала он встал из-за стола и вызвал две чашки кофе из стоявшего в углу сервоматика. Пит воздержался от замечания, что на столе уже дымятся две чашки кофе. Лучше не трогать Эдди, когда тот собирается с мыслями. Наверное, можно сказать так. Я считаю неверным весь наш подход к этому делу. Практическое осуществление или саму идею. И то, и другое, но в большей степени саму идею. Пит прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. Он и парни работали до седьмого пота, чтобы добиться успеха, Но что проку, если главный в это не верит? Окей, давайте начнем с самого начала. Мы ведь решили, что если бомба рванет и правда вылезет на свет Божий, то мы обеспечиваем поддержку общественности, так? Так. И средства массовой информации – наивернейший способ добиться желаемого, как-то механически добавил Эдди. Ну так вот, для того, чтобы подготовить сцену и создать нужную атмосферу открытости и гласности, мы предлагаем провести массированную кампанию по выпуску фильмов и специальных программ исключительно на военную тему, чтобы подчеркнуть право личности на защиту собственности и обосновать порочность идеи вмешательства государства. Стоп, вот в этом-то и загвоздка. Вся наша стратегия строится на предположении, что все пойдет не так, как надо, что непременно произойдет утечка информации. В лучшем случае такой подход можно рассматривать как негативное мышление. В худшем – как прямой упрек нашей службе безопасности в плохой работе и обвинении сотрудников в недостаточной преданности своей компании. С такой враждебной посылкой мы далеко не уйдем. Пит попытался скрыть свое раздражение. А потому мы решили перевести всю в иную плоскость, так сказать, на другие рельсы. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Кончай, Эдди, мы все это уже проходили. И потом, с этим вмешательством государства, к чему нам вообще впутывать правительство? Так, хорошо, еще раз. Если информация о войне попадет в газеты, то мы будем иметь проблемы не с нефтяным концерном. Там мы уже подстелили соломки. Там мы чисты, словно ангелы, ибо все, что мы делали, мы делали во имя защиты своей собственности. Сначала мы послали наемников защитить наши медные рудники, когда те оказались под угрозой в результате вспыхнувшей революции. Ну а потом мы просто продолжали охранять свои рудники, когда нефтяной концерн вознамерился отнять их у нас при помощи своих наемников. Все, что было сделано, может быть представлено как деяние на благо потребителя. Мы только стремились сократить до минимума затраты, чтобы обуздать рост цен. Черт побери, даже использование наемников вписывается в эту схему как нельзя лучше. Мы платим за это деньги корпорации, вместо того, чтобы вытряхивать последние доллары из карманов налогоплательщиков, проталкивая в Конгрессе посылку правительственных войск. И ведь это же наша идея арендовать Бразилии землю для ведения боевых действий, чтобы не подвергать угрозе рудники. Что касается идеи борьбы с нефтяным концерном как таковой, то тут вообще не о чем беспокоиться. Мне казалось, что это была их идея использовать Бразилию как полигон. Да, но мы первыми запустили нашу версию. Это в нашем активе. По крайней мере, в газетах и учебниках по истории будут писать именно так. Мы их обставили. Это все замечательно, но причём здесь правительство? Если информация просочится, главная проблема будет с правительством. Ты же знаешь дядюшку Сэма. Старается везде сунуть свой нос и не любит, когда не может обложить что-то налогом. А что ему не по нутру, он пытается поднять под себя. И вполне вероятно, что правительство Попытается заставить нас пойти на компромисс с нефтяным концерном и поделить рудники. Если это произойдет, будет большая драка. И в Конгрессе, и в судах. Если мы хотим выиграть бой, необходимо, чтобы общественность поддерживала нас безоговорочно. Вот для чего нужна массированная компания с показом фильмов и спецпрограмм. Если заронить искру до того, как начнется заварушка, мы сможем без труда раздуть пожар и направить его в нужную нам сторону. Дьявол Эдди. Ведь ты же самый первый считал это самой важной задачей». «Ну, я просто...» «Ты просто задал вопросы, на которые мы ответили в первую же неделю, как только получили это задание. Мне казалось, что мы прекрасно работаем в паре, Эдди. Я всегда мог рассчитывать, что получу откровенный ответ на поставленный мной вопрос, каким бы неприятным он ни оказался. И я спрашиваю тебя, в чем дело? Если ты не можешь ответить, то так и скажи, и я отстану. Только, пожалуйста, не надо пускать мне пыль в глаза». Некоторое время Буш молчал, избегая смотреть на Пита. Потом вздохнул. «Ты прав, Пит. Я должен был раньше объясниться с тобой начистоту. Он выдвинул ящик письменного стола и вытащил из него пачку бумаг. Швырнул ее на стол перед Питом. «Ознакомься». Пит взял пачку и перелистал страницы. Это были фотокопии черновиков каких-то документов. В них было много вычеркнутых абзацев и пометок на полях. Было ясно, что документ очень далек от стадии завершения. «Что это?» черновиков плана Маркуса. Пит удивленно поднял брови. Не спрашивая, как они попали ко мне. считать что с них сняли копию перед тем, как уничтожить. А копия проекта Хиггинса у тебя тоже есть? Эдди пренебрежительно махнул рукой. Есть кое-что, но не так много, как от Маркуса. Хиггинс настаивает на объединении усилий с нефтяным концерном, чтобы снизить затраты. Думаю, что у него нет ни малейшего шанса. Черт, а с два они послушают его. Вот Маркус, это другое дело. А что Маркус? По сути, все сводится к следующему. Он полагает, что мы должны выиграть войну. Выиграть? Что прямо так и говорится? О, там много всяких оговорок. Вообще-то, он исходит из той посылки, что и мы. Если война продлится достаточно долго, шило в мешке все равно не утаишь. Только вместо того, чтобы обеспечить прикрытие в случае такого скандала, он предлагает другое. Выиграть войну, прежде чем люди узнают о ней. А наш вундеркин соизволил объяснить, как это будет осуществляться? Весьма недвусмысленно. Мы должны превзойти противника в военной силе. Новые наемники? Да у нас уже... Нет, в вооружении, в технике. До сих пор обе стороны получали всякую дрянь, ненужную правительственной армии, только слегка модифицированную для ведения имитирующего сражения. Все действительно новое передовое правительство придерживает для себя. В строжайшей тайне. Маркус говорит, что мы должны напрямую связаться с военными конструкторами и производителями оружия и перехватить у правительства новые разработки. Это даст нам требуемое преимущество, и тогда мы сможем решить вопрос раз и навсегда. Да мы просто останемся без штанов. Не все так страшно, как тебе кажется. Маркус показывает, насколько раздуты корпорациями все счета, которые они представляют в и предлагает осуществить небольшое экономическое давление, что позволит значительно сбить цены. И еще, вынька страничку номер 4. Вынул. Это копия одного документа. Он его каким-то образом раздобыл. У этого сукиного сына явно есть свои источники информации среди посредников. Пит просмотрел бумагу. А что это за эквивалентный вариант? Это новое правило, которое старается протолкнуть нефтяной концерн. Идея в том, что техника и вооружение, которые уничтожат наемники, будут считаться действительно выведенными из строя. Но это же безумие. Наши посредники дают 80% вероятности, что это пройдет. А в таком случае каждый день войны будет обходиться нам в 50 тысяч долларов. Пит с пониманием присвистнул. Так что в свете такой пикантной подробности, предложение Маркуса вовсе не выглядит столь разорительным. Что это означает для нас? Эди поджал губы. «Это-то меня и беспокоит. В предложении Маркуса до черта игры и воображения. Оно понравится. Если мы примем решение бороться против него, нам придется попотеть». В подсознании Пита словно прозвенел сигнал предупреждения. «Ты сказал «если».» Эдди вздохнул. «Есть еще кое-что, о чем я еще тебе не сказал». Кажется, мистер Бейкер, наш большой босс, имеет с Маркусом беседы по меньшей мере раз в неделю, а иногда и каждый день. И если он проявляет столь горячую личную заинтересованность в плане Маркуса, то нам следует хорошенько подумать, как бы не свернуть себе шею и усидеть на своих местах, прежде чем попытаться слегка попачкать этого везунчика.